Глава 35 Началось. «Как ты?» – взволнованно спросила я, перебирая пальцами шелковистые волосы на голове Хельсадара. «Хорошо», – прохрипел мужчина, мокрый от холодного пота. Очень вовремя спохватились. Сильное любовное зелье достала эта дрянь. Если бы я пошёл её провожать, всё случилось бы ещё в карете, и связь закрепилась. Я стал бы безвольной куклой в руках Сибил Танос и мечтал бы только об одном — её теле и внимании. Я поморщилась, представив себе это судорожное будущее, которое чуть-чуть не случилось. Ты меня фактически выдернула из её лап. Лицо Корина, наконец, немного порозовело, и мужчина взглянул на меня куда веселей. «И здесь...» «Если бы не остановило наше безумие, я бы стал уже твоей марионеткой. Но этот вариант меня пугает куда меньше». «Не выдумывай», — шикнула на мужчину, тряпочкой промокнув его мокрый лоб. «В любых руках плохо быть марионеткой. Ты выдающаяся личность, Корин, со своими принципами, мыслями и стремлениями. И я люблю тебя именно за это». «Что?» «Глаза Хельсадара распахнулись» и он резко сел, заставляя меня замерить от испуга. Чёрт, я сказала, что люблю его? Нет, к этому всё шло, конечно, но, оказывается, признаваться в своих чувствах первой в любом возрасте страшно. Я... Корин резко потянул меня на себя и выдохнул в губы. Я люблю тебя, моя надежда. На меня снова обрушился безумный поцелуй. Только в этот раз он был не властным и подавляющим, а нежным и медленным, таким томным, что голова шла кругом. Казалось, пространство сгустилось вокруг нас, обретя особую плотность, которая заставляла нас прижиматься ещё теснее друг к другу. Веки налились свинцом, а дыхание то и дело перехватывало в горле, отчего из меня вырывались стихи и всхлипы. Корень целовался умело, всегда. Я это прекрасно уяснила ещё во время наших ночных тренировок по слиянию с драконицей, которые мы заканчивали приятными беседами и лёгкими поцелуями. Но этот... Этот просто вынес весь мой разум, оставив в голове один сладкий туман, розоватую вату и тёплый гуляющий ветер. Когда наши губы не хотят оторвались друг от друга, Корин не отстранился, оставил лоб прижатым к моему, и мы оба дышали медленно, утопая во взглядах друг друга. В его глазах не было прежней хищности, только признание и такая же нежность, что плавилась внутри меня, уступая место спокойной ясной радости, женскому счастью. «Надо возвращаться». Хельсадар с сожалением вернул нас на бренную землю, быстро приходя в себя и выстраивая план дальнейших действий. «Сейчас я создам защитный купол над тобой, а сам брошусь на выход, якобы отравленный зельем Леянор. Придётся действовать быстро». Корин достал из кармана брюк какой-то артефакт, сильно смахивающий на наши мобильные телефоны. Хайдек оповещён. «Он поможет мне якобы избавиться от ядовитого дурмана. Тебя из-под купола заберёт Гриня». «А Сибил, её арестуют?» «Несомненно». Кор хищно усмехнулся, поправляя на себе рубашку. Но не сейчас. Мачехан не тянет на роль главного злодея. Ею определённо кто-то руководит, и я хочу узнать, кто. Алекс или кто-то другой. Дракон посмотрел на меня и усмехнулся. «Я не верю в совпадение». Альпана – слишком охраняемый курорт для настолько дерзких преступных событий, которые навалились один на другой с момента смерти губернатора. «О!» – опомнилась я, вспоминая взгляд рыжеволосого мужчины. «Кстати, об этом! Мне кажется, я узнала в одном из посетителей библиотеки убийцу Надин. Драконица узнала. А ещё?» быстрый по существу я поделилась своими ощущениями слежки, которые почувствовала в первую ночь на пляже. Хельсадар внимательно слушал, кивал и чертил руны в воздухе для купола. «Хорошо, что вспомнила. Впредь старайся говорить о таком сразу. Итак». Корин сделал глубокий вздох, всё ещё бледный от последствий отката ядовитого дурмана. «Жди здесь. Без Грегори ни ногой. Он проводит вас домой». Хельсадар открыл дверь, и я с удивлением уронила челюсть. За ней собрался чуть ли не весь контингент, пришедший на открытие библиотеки. В первых рядах стояла нервная Сибил. Алекс Девертон понимающий хмурился, удерживая сестру за плечи, как будто она все это время рвалась взломать мой кабинет. Лорды и леди с любопытством перешептывались, но никто не стремился нарушить оборону Хайдека и его стражей. Даже Эванс Грегори, которые лениво подпирали стенку с обеих сторон двери. Правда, увидев губернатора, невозмутимость быстро покинула лица его близких. Начался переполох. Хайдек подхватил лорда под локоть и быстро повёл в сторону выхода. А Сибилл в этот раз даже не пыталась качать права, осознав, что тайное вот-вот станет явным, и за это никто её по головке гладить не будет. Алекс что-то начал выговаривать сестре, но моё внимание привлекла физиономия зеленоглазого мужчины, отчётливо демонстрирующая досаду. Бронзовые волосы этого персонажа не позволяли ему затаиться даже в толпе лордов. Впрочем, поймав мой взгляд, мужчина перестал морщиться, улыбнулся и подмигнул, наводя жутковатое чувство глубинного опасения. Как будто... Как будто случившаяся лишь банальная оплошность, и она не способна испортить ему настроение. Потом ко мне в кабинет вошёл грегори и я не смогла дальше увидеть большего из-за того, что снежный дракон закрыл за собой дверь. «Ну и движуха», — хмыкнул Григорий, ловко снимая с меня купол. «Не знал, что в библиотеках настолько интересно. Вы иные умеете весело проводить время». Цокнув языком, хмуро посмотрела на блондина, подавляя в себе желание отвесить ему подзатыльник. «Идём». Артефактор выставил локоть, предлагая следовать за ним. «Надо заканчивать этот вечер. Кор приказал доставить себя в коттедж под охраной. Не нравится мне всё это. Кажется, началась какая-то игра. Нас втягивает в неё, а правил мы не знаем. За мной, госпожа управляющая. Вперёд за поиском козырей!» «Леди Надин, что случилось с губернатором?» «Губернатора повели его телохранители. Как-то странно». Кажется, ему было плохо. Что же случилось? Вокруг нас гудел рой голосов, пока я в компании Грегори продвигалась на второй этаж через толпу зевак. Я пыталась осторожно понаблюдать за Дивертонами, но они быстро покинули холл библиотеки, едва я показалась из кабинета в сопровождении всеми известного артефактора. Спешили так, как будто сбегали, что вполне логично, учитывая вину Сибилл. Зря Корин не захотел арестовывать её прямо сейчас. Как-то кровожадно даже для себя самой подумала я. Старые добрые пытки развязали бы ей язык, и мы наверняка узнали бы, кто зачинщик всего этого мракобесия. Мой взгляд метнулся в сторону худого и высокого дракона с медными волосами. Я ставлю рот Тёмы, что это он. Не может быть, чтобы тот, кто убил молодую невинную девушку, или отдал приказ её убить, был совершенно ни при чём. Объект моих мыслей раньше нас оказался на втором этаже и безмятежно попивал шампанское, закусывая сладкими тарталетками Деи, которые девушка, смущаясь, подавала дракону. «Это он?» — спросил Грегори. «Тот, за которым мне велено организовать слежку «Да», — я хмыкнула, поворачиваясь к артефактору. «Ты за слежку отвечаешь?» Гринни раздражённо дёрнул плечом. «Приходится. Женатик наш убежал. Надо же кому-то подставить плечо. Но это ждёт. Сначала я должен сопроводить тебя иди на домой. заканчивая мероприятие. Что-то я нервничаю. Слишком расслабленным выглядит эта паскуда». Мне хватило пары минут, чтобы поблагодарить всех за поддержку и завершить благотворительный вечер в честь открытия библиотеки. Было видно по лицам многим, что народ недоволен. Всем хотелось узнать пикантные подробности, произошедшего со мной и губернатором в кабинете. Но воспитание элите Альпаны не позволило демонстрировать свое любопытство в открытую. Дэйя взялась контролировать процесс уборки и закрытия библиотеки, после чего обещала чуть позже заскочить в наш с Дином коттедж, чтобы отчитаться. Подхватив Дина на руки, грегори вывел нас следом за толпой на ходу раздавая указания паре мужчин в неприметной летней одежде отдыхающих. Для себя я решила, что это драконы канцлера Никорина. Мы сели в экипаж, и только в нём я почувствовала относительную безопасность. Пристальный взгляд притаившегося за углом здания дракона перестал меня преследовать. Господин, о леди Танас, не получилось завершить привязку любовного снадобья. Едва слышным шёпотом прогнусавил худой мужчина в плаще, на вид которому можно было дать не меньше пятидесяти человеческих лет. «Знаю», — спокойно улыбнулся Магнус Борнер, привалившись плечом к стене соседнего с библиотекой дома, куда он свернул сразу, как только толпа снобов вынесла его на городскую площадь. «Ничего, это всего лишь план А». Мужчины переглянулись и обменялись хищными улыбками. «Некрасы». Невозмутимость на лице Магнуса треснула, обнажая маску победителя. «Они готовы?» «Так точно, господин. Ребята с девятью клетками стоят у северных ворот Альпаны. Выпускайте». Борнер притворно устало вздохнул. «Я устал ждать». Хочу, наконец, познакомиться со своей молодой женой поближе.